Разноцветные глаза Четыре года назад Отец устраивал перы, притворяясь, будто все в полном порядке. Он приглашал светлордов из окрестных деревушек, кормил и поил, демонстрировал дочь. На следующий день после приема светлорд Тавар обычно сидел за своим столом и слушал письма водительниц. Те докладывали о бедственном положении поместья. Шалан время от времени видела его по окончании отчетов. Отец держался за голову и смотрел в пустоту. Однако этим вечером они снова пировали и притворялись. Вы, конечно, знакомы с моей дочерью, сказал отец, жестом указывая на шалан, пока его гости усаживались. Сокровище дома Давар, коим мы гордимся превыше всего остального. Светлоглазы из имения в двух долинах от них вежливо кивнули. Ерцовские паршунны принесли вино и напитки. Рабы способом продемонстрировать богатство, которым отец на самом деле не владел. Шалан начала помогать с ведением счетов. Таков был её дочерний долг. Она знала правду о их финансовом положении. Потрескивающий огонь в камине прогонял вечернюю прохладу. Комната где-то в другом месте была бы уютной, но не здесь. Слуги налили ей вина жёлтого слегка опьяняющего. Отец пил фиолетовое, самое крепкое. Он уселся за главный стол, который располагался поперёк комнаты, той самой комнаты, где полтора года назад Хелоран угрожал его убить. Прошло 6 месяцев, как они получили от Хелорана краткое письмо вместе с книгой для Шалан, за авторством знаменитой Ясны Холин. Шалан прочитала записку отца дрожащим шёпотом. В ней мало что говорилось. В основном завуалированные угрозы. Той ночью отец избил одну из горничных чуть ли не до смерти, и Санс всё ещё хромала. Слуги больше не сплетничали о том, что Светлорд Давар убил свою жену. Никто и не пытался ему сопротивляться. Подумала Шалан, поглядывая на царя. Все мы слишком запогоны. Остальные братья Шалан сидели, прижимаясь друг к другу за отдельным столом. Они избегали смотреть на отца, а не разговаривали с гостями. На столах светилось несколько маленьких кубиков со сферами, но света в зале явно не доставало. Ни сферы, ни огонь в очаге были не в силах разогнать темноту. «Отцу это нравится», — мелькнула у девушки мысль. Явившийся в гости светлоглазый светлор Тавинар был стройным, хорошо одетым мужчиной в темно-красном шелковом сюртуке, Они с супругой сидели за главным столом. Между ними дочь-подросток. Шалан не расслышала, как её зовут. Время шло. Отец несколько раз пытался связать беседу, но гости были немногословны. Похоже, от пира никто не получал удовольствия. Гости выглядели так, словно весьма сожалели о принятом приглашении. Вот только Светлорд Давар имел серьёзный политический вес, и хорошие отношения с ним ценились. Шалан поковыряла еду в своей тарелке, слушая отца, который похвалялся новыми племенными рубегончами. Говорил о процветании дома сплошной обман. Девушка не хотела ему перечить, он всегда был с нею добр. Но разве не следовало кому-нибудь что-нибудь сделать? Хиларан бы сделал, но брат их покинул. «Все становится хуже и хуже». Кто-то просто обязан что-то сделать, что-то сказать, изменить отца. Он не должен так себя вести, напиваться, бить им на глазах. Миновала первая перемена блёт. Шалан вдруг заметила кое-что. Балат, которого отец вдруг начал называть Нанбалат, как если бы тот был старшим, то и дело поглядывал в сторону гостей. Это было удивительно, обычно он их игнорировал. Дочь Тавинора поймала его взгляд, улыбнулась и опять уставилась в тарелку. Шалан моргнула. Балат и девушка? Даже думать о таком было странно. Отец как будто ничего не заметил, потом встал и поднял чашу. Сегодня вечером у нас праздник. Хорошие соседи, крепкое вино. Тавинора и его супруга поколебавшись, подняли свои чаши. Шалан только начала изучать правила поведения в обществе. Это было непросто, ибо её наставницы не задерживались надолго, но уже знала, что хороший Воринский Светлорд не должен восхвалять пьянство. Не то чтобы им нельзя напиваться, но Воринская традиция требовала не говорить об этом слух. Её отец был не силён в таких тонкостях. "Это важный вечер", сказал отец, сделав глоток. "Только что я получил весточку от Светлорда Гевельмара". «Я думаю, Тавинар, вы его знаете. Я слишком долго был без жены. Светлорд Гевельмар посылает свою младшую дочь, а с ней свое разрешение на брак. Мои ревнители совершат церемонию в конце месяца. И у меня вновь будет супруга». Шалан похолодела. Плотнее завернулась шаль. Упомянутые ревнители сидели за отдельным столом и молча ужинали. «Я думаю, Тавинар, Трое мужчин были одинаково седыми и служили достаточно долго, чтобы помнить дедушку Шалан молодым. Однако они относились к ней с добротой, и учеба у них доставляла ей удовольствие, когда все прочее рушилось. «Почему все молчат?» – грозно вопросил отец, окидывая комнату взглядом. «Я только что объявил о своей помолвке! Вы похожи на банду Олете, буря бы их побрала! Мы – виденцы!» Пошумели эти придорки. Гости вежливо похлопали. Катя теперь все выглядели еще более стеснёнными, чем раньше. Балаты-двойняшки посмотрели друг на друга и легонько постучали по столу. Да провалитесь вы все в пустоту. Отец рухнул обратно в кресло, а его поршунны в это время подошли к низкому столу с коробками в руках. Подарки мы детям в честь этого события, продолжил Светлорд Товар, взмахнув рукой. хоть на самом деле мне наплевать! ХА! Он осушил чашу. Мальчикам достались кинжалы. Очень хорошие, с гравировкой, как на осколочных клинках. Подарком «Шалан» было жерелье из толстых серебряных звеньев. Она в молчании держала его перед собой. Отцу не нравилось, когда дочь много говорила на перах, хотя всегда распоряжался ставить ее стол поближе к главному. Он никогда на нее не кричал. не в открытую. Иногда ей хотелось, чтобы отец это сделал. Может, в этом случае Юшу позабыл бы о своей вечной обиде на нее. Это... Дверь в пиршуственный зал распахнулась. Тусклый свет озарил высокого мужчину в темной одежде на пороге. «Это еще что?» – вопросил отец, поднявшись и с грохотом ударив руками по столу. «Кто прервал мой пир?» Мужчина вошёл решительным шагом. Его лицо было очень длинным и узким, будто сплющенным с двух сторон. Красно-коричневый сюртук из мягкой ткани украшали кружевные манжеты. Губы он поджимал с таким видом, словно только что обнаружил уборную, переполненную во время дождя. Один его глаз оказался ярко-голубым, другой тёмно-карим. Он был одновременно светлоглазым и тёмноглазым. Шалан протрала зноб. Слуга дома-давар подбежал к главному столу и что-то прошептал отцу. Девушка не расслышала ни слова, но что бы это ни было, отец мгновенно утратил свой грозный вид. Он остался стоять, но в растерянности приоткрыл рот. За новоприбывшим вошли несколько слуг в красно-коричневых ливреях. Незнакомец шагнул вперед с такой осторожностью, словно внимательно выбирал, куда наступить, чтобы не запачкаться. Меня послал его высочество великий князь Валама, повелитель этих земель. Его внимание привлекли слухи о тёмных делишках здесь. Слухи о смерти Светлоглаза и женщины. Их с отцом взгляды встретились. Мою жену убил её любовник, возразил отец. А потом покончил с собой. Люди Светлорд Линдовар рассказывают другую историю, проговорил новоприбывший. Так и слухи причиняют беспокойство. Они пробуждают недовольство его высочеством. Если Светлорд подвластный ему и впрямь убил высокородную светлоглазую женщину, мы не можем оставить такое без внимания. Отец не ответил с гневом, как могла бы предположить Шалан. Вместо этого замахнул руками в сторону дочери и гостей. "Прочь!" выкрикнул он. Мне нужно больше простора. Ты гоняешь, давай поговорим наедине. Нет нужды тащить в дом уличную грязь. Тавинары встали, им явно не терпелось уйти. Их дочь обернулась перед тем, как выйти, посмотрела на баллаты и что-то прошептала. Отец уставился на шалан, и она поняла, что опять засцыла при упоминании матери. Осталась сидеть за своим столом. "Дитя", мерко произнёс отец. Еги побудь с братьями. Она удалилась, миновав конца, который подошёл к главному столу. Эти глаза. Его звали Редин, и был он бастардом великого князя. Валам по слухам использовал своего незаконнорождённого сына в качестве палача и наёмного убийцы. Поскольку её братьям не был отдан приказ покинуть комнату, они устроились в кресле и как раз оставили ей место. У камина, достаточно далеко, чтобы отец мог ощущать себя в уединении. Пышное платье окружало её со всех сторон шёлковыми холмами. Шалан представила, будто она сама исчезла в ворохе складок, и в кресле осталось только это дорогое платье. Посланец великого князя сел за стол рядом с отцом. Хоть кто-то и смелился выступить против него, но что, если он найдёт отца виновным? Что тогда? До знания. Она не желала падения отца. Шалан просто хотел остановить му, что постепенно сжимало их всех, как будто их свет погас, когда мать умерла. Когда мать. Шалан окликнул Балат. Ты в порядке? Она встряпенулась. Можно поглядеть на кинжалы. С моего стола они красиво смотрелись. Ви Ким просто пялился в огонь, но Балат бросил ей свой кинжал. Она неуклюже поймала оружие, потом вытащила из ножен, восхищаясь тем, как металлические изгибы отражали пламя очага. Мальчики следили за тем, как Спрэн и пламя не танцевали в огне. Три брата больше не общались друг с другом. Балат бросил взгляд через плечо на главный стол. «Хотел бы я знать, о чем разговор», – прошептал он. «Может, его увлекут прочь?» Стоило бы воздать ему должное за то, что он сделал. Он не убивал, мать, — негромко сказала Шалан. «А-а-а!» Балат фыркнул. «А что же случилось на самом деле?» «Я...» Девушка не знала. Она не могла думать о том времени. О том дне. Неужели отец и впрям совершил такое? Шалан опять почувствовала холод, несмотря на тепло от очага. Вновь воцарилось молчание. Кто-то должен был что-то сделать. Они обсуждают растения, сказала Шалана. Балаты и Юшу посмотрели на неё, и Виким продолжил пялиться в огонь. Растения, ровным голосом повторил Балат. Да, я их едва слышу. Я не слышу ни звука. Шалану топая в своём необъятном платье, пожала плечами. У меня слух лучше твоего. Да, растения. Отец жалуется, что деревья в его садах не слушаются приказов. Они сбросили листья из-за болезни, говорит он. И теперь отказываются отращивать новые. Вы не пробовали поколотить их за непокорность? спрашивает гонец. Постоянно это делаю, отвечает отец. Даже ветки им ломаю, но они всё равно не слушаются. Сады выглядят неопрятно. Они по крайней мере должны были за собой прибраться. Да, проблема, соглашается гонец. Ведь деревья без листьев едва ли достойны того, чтобы держать их в саду. К счастью, я знаю одно средство. У моего кузена однажды деревья начали вести себя так же, и он обнаружил, что надо всего лишь спеть им песенку, и листья точь-в-точь же появятся опять. А, конечно же, говорит отец. Я немедленно попробую этот способ. Надеюсь, поможет. И я надеюсь. Когда сад в листву облачится, как бы мне от радости не…» Братья растерянно уставились на нее. Наконец Юшу, он был самый младший из братьев, старше лишь одной шалан, склонил голову на бок и закончил. «Обмочиться!» Балат расхохотался, достаточно громко, чтобы отец бросил в их сторону сердитый взгляд. «Ох, ужас какой!» – сказал Балат. Шалан, это просто ужасно. Тебе должно быть стыдно. Она сутулилась в своём платье, ухмыляясь. Даже веким старший из двойняшек улыбнулся краем рта. Девушка не видела его улыбки уже сколько времени. Балат вытер глаза. Я на миг поверил, что ты действительно их слышишь. Ты маленький полиносец. Он глубоко вздохнул. Клянусь Бури, это было здорово. Нам надо чаще смеяться, заметила девушка. В этом доме смеху не рады, проворчал Юшу, протягивая вино. Из-за отца? спросила Шалана. Он один у нас четверо. Просто надо быть веселее. Наше веселение не изменит фактов, возразил Балат. Хотел бы я, чтобы Хилоран никуда не уходил, он стукнул кулаком по ручке кресла. Тэт Балат не завидует тому, что он путешествует. — мягко проговорила Шалан. — Есть так много интересных мест, которые мы, скорее всего, никогда не увидим. Пусть хоть один из нас посетит их. Подумай об историях, что он принесет нам. О цветах. Балата кинул взглядом в зал из тусклого серо-коричневого и черного камня, с его робким камином, где играло красно-оранжевое пламя. — Цвета. Я бы не возражал против того, чтобы здесь стало немного ярче. Юшу улыбнулся. — Что угодно будет лучше отцовской физиономии. — Нет, не надо так говорить про его лицо, — возразила Шалан. — Оно выполняет свой долг со знанием дела. — А поточнее… — Напоминает нам, что есть вещи похуже его запаха. Вообще-то это весьма благородное призвание. — Шалан! — выдохнул Виким. Он был совсем не похож на Юшу. тощий с глубоко посаженными глазами и волосами, остриженными так коротко, что своим внешним видом он напоминал ревнителя. Не говори такие вещи, когда отец может услышать. Он поглощён беседой, сказала Шалана. Но ты прав. Мне, видимо, не стоит насмехаться над нашей семьёй. Дом Довар стойкий и выдающийся. Юшу поднял чаши. Виким отрывисто кивнула. А разумеется, – продолжила она. – То же самое можно сказать и о Бородавке. Юшу едва не поперхнулся своим вином, Балат опять расхохотался от души. – Прекратите балаган! – заорал на них отец. – Это пир! – крикнул в ответ Балат. – Ты сам просил, чтобы мы вели себя, как подобает виденцам. Отец одарил его сердитым взглядом, потом вернулся к беседе с гонцом. Они сидели рядом за главным столом. И в позе отца было что-то простительное. А бастард великого князя держался прямо, с бесстрастным лицом. "Лишь из огнуй врав. Шалан, клянусь бурей, изумился балад. Когда ты успела стать такой умной? Умной?" Она не чувствовала себя умной. Внезапно дерзких сказанных слов вынудила её вжаться в спинку кресла. Эти вещи просто взяли и выскользнули из её рта. Я всего лишь прочитала всё это в книге. Что ж, тебе надо читать побольше этих своих книг, малышка, сказал Балат. От этого здесь как будто делается светлей. Отец ударил рукой по столу, отчего чаши подпрыгнули, а тарелки затребежали. Шалан с тревожностью уставилась на него как раз в тот момент, когда он кнул в конса пальцем и что-то прошипел. Было слишком далеко, чтобы Шалан расслышала, но она знала этот отцовский взгляд. Девушка много раз его видела перед тем, как Светлорд Давар брал трость или даже качергу и принимался охаживать кого-то из слуг. Гонец плавным движением поднялся, и его утончённость казалась щитом, который сдерживал отцовскую несдержанность. Шалан ему позавидовала. Похоже, это бессмысленный разговор. Громко сказал гонец: Он смотрел на отца, но говорил так, чтобы слышали все. Я был готов к этому. Великий князь наделил меня властью, и я желаю узнать, что на самом деле случилось в этом доме. Буду рад свидетельству любого прирождённого светлоглазого. Им нужно свидетельство светлоглазого. Тихонько сказал Юшу своим братьям и сестре. Отец слишком важен, чтобы они могли его просто так устранить. Был один Громко продолжил гонец, который хотел рассказать нам правду. С той поры о нем ни слуху, ни духу. У кого-то из вас есть смелость? Пойдете ли вы со мною и расскажете ли великому князю о преступлениях, что были совершены на этой земле? Он посмотрел на них четверых. Шалан съежилась в своем кресле, пытаясь уменьшиться. Виким не отрывал взгляда от огня. Юшу как будто собрался встать, но потом опять схватился за чашу с вином, ругаясь и его лицо покраснело. Балат взялся за подлокотники кресла, словно намереваясь встать, но потом посмотрел на отца. Отцовские взгляды оставались напряжёнными. Когда его гнев раскалялся до красна, он вопил и бросался вещами в слуг. Но по-настоящему опасным он становился, когда гнев делался холодным. Как сейчас. В такие моменты отец был тихим. В такие моменты не было слышно криков. По крайней мере, его криков. «Он меня убьет», – прошептал Балат. «Если я скажу хоть слово, он меня убьет». Его былая бравада растаяла. Он уже не выглядел мужчиной и оказался перепуганным подростком. «Шалан, ты можешь это сделать», – прошепел я Виким. — Отец не посмеет причинить тебе вред. Кроме того, это ведь ты видела, что произошло на самом деле. — Я не видела, — прошептала она. — Ты там была? — Я не знаю, что случилось. Я ничего не помню. — Оно не случилось. Не случилось. В камине шевельнулось бревно. Балат уставился в пол, все молча сидели. Вокруг закружился и растаял вихрь полупрозрачных лепестков. Спрэн и стыда. — Понятно… — протянул гонец. — Если кто-то из вас в будущем вспомнит правду, видена ли вы найдёте внимательные уши? — Ты не разрушишь этот дом, ублюдок! — прорычал отец, поднимаясь. — Мы стоим плечом к плечу! — Полагаю, не считая тех, кто уже не может стоять. Убирайся отсюда, 가нец одарил отца взглядом, полным отвращения и презрительной усмешкой. Она словно говорила: "Пусть я и ублюдок, но не пал так низко, как ты". Потом быстро ушёл, забрав своих людей, и донёсшисься снаружи резкие приказы свидетельствовали о том, что он желает вновь отправиться в путь, не взирая на поздний час, поскольку у него есть другие поручения за пределами владений Светлорда Давара. Когда он уехал, отец упорсер сел в стул обеими руками и выдохнул. Уходите, велел он четвером детям, опустив голову. Они медлили. Убирайтесь! взревел Светлорд Авар. Братья бросились вон из комнаты, шалан едва успевала за ними. В память ей врезался образ: отец медленно опускается в своё кресло, схватившийся за голову. Его подарок прекрасное жирелье. лежал забытым в открытой коробке на столе прямо перед ним.